Слова двадцать первая «Пришли», — объявил Рент, крепче прижимая меня к себе, и нежно, успокаивающе поцеловал в щеку. «Только ты его особенно не тряси, любимая. Пусть самостоятельно проникнется своей неправотой». Услыхав эти слова, Неверс изумленно приподнял бровь, но ничего не сказал. Просто щелкнул пальцем, и двери зала, где мы к этому моменту обосновались, широко распахнулись. И первыми вошли Эстон с Лэнси и Калианой. Устроились рядом с нами на простых скамейках за облезлым столом, которую я специально перетащила сюда ради встречи с князем, и вопросительно уставились на Неверса. «Бывший хозяин прибыл», — быстро произнес адвокат, указывая взглядом на дверь. «Похоже, мы многое пропустили», — огорчился эст Глядя, как в зал важно ступает дородный, представительный мужчина средних лет. «Самое интересное будет сейчас», — успокоил его Рэнд. «Но постарайся держать себя в руках. В крайнем случае, я сам его пристрелю». «Лучше просто поговорим», — насмешливо буркнул оценивший шутку Ниверс и уставился на вошедшего мужчину в ярком, нарядном модном костюме с золотыми пуговицами, украшенными бриллиантами. Сопровождавший гостя Ансельс спокойно прошел мимо него и устроился рядом с Неверсом, ехидно попинав сначала ногой скамейку. «Заседание суда считаю открытым», — деловито заявил адвокат и махнул рукой заглядывающим в зал слугам, указывая на скромно притулившиеся возле стенки доски, положенные на чурбачки. «Проходите и размещайтесь». «Что здесь происходит?» Холодно оглядел нас бывший князь Илаерс, так и оставшийся стоять посредине зала, поскольку ему не нашлось места даже на дощечке, и высокомерно осведомился. «Вы хоть понимаете, какой урон нанесли моему авторитету, забирая меня с приема в королевском дворце?» «Невосполнимый», — равнодушно подтвердил Неверс. Но об авторитете нужно было заботиться заранее, когда вы еще изобретали, как поподлее обмануть тех, кто пришел вас спасать». «Что за глупость?» Зло поджал губы Модест и повернулся к бывшим подданным. «Позовите управляющего». «Я управляющий», — твердо глянул ему в лицо Фаррент. «Что?» — не поверил его бывший князь. «С какой стати? Я оставлял вовсе не тебя». «А с какой стати вы решили, будто можете управлять замком, живущими тут людьми всем княжеством, после того, как вами подписан документ о продаже и отречении, и получена очень большая компенсация?» Внешне безмятежно поинтересовался Ансельс, но в его голосе слышалась едва сдерживаемая ярость. «Но от родового имени и владения отречься нельзя!» С торжеством возвестил Модест, глядя на нас свысока, как старшая фрейлина на неловких дебютанток. Вот документ, по которому вы это проделали. Спокойно положил Неверс на стол первый лист плотной бумаги, на каких в королевской канцелярии пишут только указы и приговоры. А вот указ цитадели, подписанный Советом Старейшим, князей и градоначальников Харгидоры. О передаче всей власти на Харгидоре Верховному Совету Цитадели, поскольку прежняя власть оказалась бессильна перед обрушившимися на материк бедствиями. И вот еще указ, которым все князья, градоначальники, настоятели храмов, монастырей и обителей, а также старейшины гильдий, продавая или обменивая свои дома и имения на равные на Тесгадоре, здесь навечно лишаются всех прежних прав и привилегий. Вы получили большой роскошный замок Лонайт, и на Тазгадоре носите имя Модест Лонайт, и даже если когда-нибудь у вас появится способность к магии, и вы вернетесь на Харгидор, уже не будете иметь никакого права отбирать или выкупать этот замок у нового князя. Все это вы знали. Это есть в подписанном вами документе. И, тем не менее, почему-то сочли нужным обмануть оставленных здесь бывших подданных, выдав им указания по поводу чужого уже имущества на тридцать лет вперед. «Вам не понять!» — взорвался вдруг Модест ярой ненавистью. «Каково это? Оставить неизвестно кому родовое гнездо, в котором появились на свет и выросли твои деды и прадеды!» «Но почему?» — холодно спросил Райвент. «Я тоже оставил родовое гнездо и отдал цитадели замок, завещанный мне отцом, а ему дедом». э как звался тот замок?» — пренебрежительно процедил Модест, меряя моего мужа недоверчивым взглядом. «А вам это неизвестно?» — с откровенным презрением осведомился Ансельс. «Может, вы осмелитесь сказать, будто не узнаете сидящего перед вами человека?» «Даже вот так?» Рент решительно достал из-за ворота королевский амулет и оставил висеть поверх рубашки. «Трудно поверить!» — пробормотал подсудимый, и его глазки беспокойно забегали. «Чтобы принцу с его талантами...» «Вам ничего достоверно неизвестно про таланты магистра Райвенда Энтиуса Элаэрза. Резко оборвал его Неверс. Поэтому не спешите повторять глупые сплетни придворных бездельников. И послушайте доброго совета», — вовсе не поприятельски добавил Ансельс. «Не верьте знатным дамам с блеском, освоившим темное искусство, плетение подлых интриг». особенно если они попытаются вас убедить, что мастер Эстон и Лайерс всего лишь бастард». «А это не так?» Модест оказался весьма сообразительным, но отчего-то побледнел, задавая этот осторожный полувопрос. но во во-первых, Эстон мой законный побратим. Жестко глянул на бывшего князя райвенд и по этому взору любой бы понял, что Эста лучше не задевать. А во-вторых...» не менее твердо объяснил Ансульс. Герцог Таринский особым указом признал Эстона сыном и по праву первенца назначил наследником титула и имени и всего имущества. От герцогства и замков доказны родовых ценностей. «Не может быть!» Теперь князь был белее свежевыпавшего снега, его губы посинели, как у умирающего. Все документы и указы подтверждены знатными и уважаемыми свидетелями и хранятся в сейфах цитадели, — холодно пояснил ему Неверс, — так как лорд Карлос Юберн Таринский, хорошо зная свою супругу, не желает ненужных скандалов. — Вам не кажется, — вдруг произнесла Калиана, — что лорду Лонойту нехорошо? Возможно, съел чего-то на королевском приеме? «Незнакомые блюда и фрукты нужно пробовать осторожно». «Думаю, все гораздо проще», — безжалостно усмехнулся Неверс. «Судя по последним сплетням, герцогиня Таринская сделала лорду заманчивое предложение, от которого невозможно отказаться». «Но она же замужем», — опешила я, и друзья беззлобно засмеялись. «Начинает пристраивать дочерей», — нежно приобняв меня, презрительно фыркнул Рент. Переселенцы ведь пока не знают, с кем имеют дело. Да и многие из тех, кто встречал на королевских балах и приемах невысокую, приятно-пухленькую, постоянно улыбающуюся красавицу, даже не подозревали, насколько внешний вид леди Бенардины не соответствует ее характеру. Я и сама считала герцогиню доброй, отзывчивой и простодушной женщиной и охотно с ней беседовала, случайно оказавшись рядом на каком-то приеме. Бешеные винты! «Ну вот в кого я такая наивная?» Едва не сорвался с губ стон, когда в голове вспышкой молнии расцвело понимание, откуда королева узнавала некоторые детали моей личной жизни. «Нет, я никогда и никому не проговорилась бы про вылазки в поле и работу на цитадель, но о том, какой Эстон замечательный, рассказывала охотно». «Элни». Едва слышный шепот мужа согрел шею, выдернул из воспоминаний и вернул к нашему разговору. «Ты что-то заподозрила?» «Позже», — знаком ответила я, снова порадовавшись, как легко и просто с ним разговаривать и договариваться. Молча махнул ресницами, улыбнулся краешком губ и перевёл взгляд на пройдоху Модеста, едва не попавшего в все сети Бенардины, или уже влипшего. Наши немногочисленные пока подданные и жившие тут прежде новички сидели так тихо и неподвижно, словно превратились в статуи. Но Модест забыл и про них, и про нас. Он сейчас был где-то далеко и решал вовсе не те вопросы, которые волновали присутствующих. Наконец бывший владелец принял решение и хмуро глянул на Ансельза. «Приведите Томкила. Амулет, открывающий дверь, спрятан у него». Магистр скупо усмехнулся и исчез, чтобы через минуту возникнуть в трех шагах от Модеста. Рядом с ним болтался в воздушном мешке мрачный птичник. — Тункил, принеси амулет и открой все запертые двери. — Все. Ты понял? Властно распорядился лорд Лонэйт и перевел взор на Ансельза. — Можете отправить меня назад. — Не торопитесь, — качнул тот головой. — Сначала пусть откроет, а мы убедимся, нет ли в запертых комнатах новых ловушек или еще каких сюрпризов. Как выяснилось, верить вам на слово нельзя. Но я спешу. Мы тоже, наше время намного дороже, поэтому канцелярия цитадели составила счет за услуги, которые вам надлежит оплатить. Магистр достал из воздуха синеватый лист плотной бумаги и небрежно перебросил бывшему князю. А сам уставился на Тумкила. Ну и где эти амулеты? В по два... Начал говорить тот, и вдруг страшно испугался. Вытаращил глаза, крепко зажал ладонями рот, но не смог. «В подвале, в маленьком чулане, закопанной под бочкой смелым...» «Что это за бред?» Небрежно скользнув по преданному лакею взором, потряс листом Модест. «Портал с хоргидора в Истгород десять тысяч?» «А вы знаете кого-то, кто перенесёт вас с материка на материк дешевле?» — изумился магистр. «Ищите ваше право. Или можете добираться судном. Билеты для тех, кто отправляется в путешествие не по списку спасённых, а ради морской прогулки, стоят всего пять тысяч». «Но это грабёж!» Князь резко отбросил приискурант цитадели, но тот завис в воздухе подле его лица. Магистры не жалели энергии на демонстрацию мощи цитадели наглым и несообразительным лордом. «Грабеж!» — звучно рявкнул выведенный из себя Эстон. «Это когда человек, купив дом, обнаруживает там забытых шпионов и саботажников, из запертые от него комнаты. Неверс, а вы включили в счет вчерашнее спасение людей, уведенных Тумкилом за ограду на съедение монстром?» «Это неправда!» — завиджал птичник. нет там никаких монстров дурак неожиданно припечатал один из новичков монстры везде у меня соседи погибли из-под поля гады полезли хвала светлым богам хоть дети уцелели к бабушке в гости ходили лорд лоетд строго глянул неверс на примолкшего модеста вы тратите наше время и счет будет только расти пока не превысит ваших сокровищ Тогда вы потеряете на них право». «Уже понял. Хитрые у вас в порядке», — скрипуче процедил тот. «Я все оплачу, отправьте Тункела за амулетами. Вам придется идти с ним лично», — и не шевельнулся магистр. «Нам он не доверяет». «Я ему не верю», — немедленно подтвердил Тункел. «Это не князь». Князь не стал бы с вами договариваться, приказал бы запереть в холодный чтобы знали, как спорить с истинным хозяином. — Его нужно отправить в лазарет, — сделала неожиданный вывод Калиана. Последние события явно подтолкнули развитие старого тяжкого заболевания. — Тогда вам придется доставать амулеты в одиночку. Мгновенно отправив куда-то птичника, сообщил Ансельс ошеломленному Модесту. Мы все равно не допустили бы этого бедолагу к магическим вещам. — Но я не знаю, как они действуют, — обреченно признался лорд Лонайт. — И вообще видел только издалека. Тункило учил обращаться с этими игрушками маг, присланный моим другом. — А вот об этом вы расскажете в Цитадели, — перебил его Ниверс. Сегодня ваши бывшие подопечные так уже узнали про вас много нового. А залы мы откроем сами. Не бесплатно, разумеется. Ансель с братьям, распахнул магией одно из окон, намереваясь уйти прямо отсюда, и вдруг словно передумал. Вернулся на свое место, призвал к себе счет и занялся отправлением писем. Кто-то пришел. Почувствовав легкое натяжение счетов, сообщил я Ренду. герт тихо кивнул муж и окликнул кузнеца. «Фарент, ты уже решил, где лучше устроить новичков? И всем остальным неплохо бы найти такие комнаты, где им будет удобнее». «А гостевое крыло можно занимать, ваша светлость?» — учтиво спросил тот, меряя хозяина испытующим взором. «Разумеется», — твердо ответил Райвент. «В ближайшие годы нам будет не до болов А для родителей, бабушки и друзей хватит покоев рядом с нашими. «Как интересно, и мы родичи, бабушку!» Возмутился от двери Альгерт и стремительно двинулся к нам, но, не дойдя трёх шагов, остановился и, нахмурившись, озадаченно уставился на стол, за которым мы сидели. Потом перевёл взгляд на доски, оставленные поспешно сбежавшими слугами, и внимательно оглядел Модеста. элгине Оленсия?» «Райф, Эст, рад вас видеть здоровыми и счастливыми. Но про бабушку поговорим позже. Сейчас мне интереснее понять, что тут происходит. Почему вы сидите на какой-то рухляди И где мебель, ковры и прочее убранство этого зала? Да и пока я шёл, мне бросилось в глаза необычайное запустение, можно сказать, разруха. Или это второй, более новый дом? Нет, это старый», — вежливо пояснил Неверс. новые мы еще не осмотрели, но мебель тут есть, просто бывший хозяин ее запер. Решил, что наемникам сойдут и скамейки. «Думаю, мне нужно будет перенять эту моду», — едко ухмыльнулся его величество. «Приказать принести из конюшни скамейки для прибывших с Харгидора лордов. Ведь пока не неизвестно, что они за люди и будет ли Тесгадору от них польза. Так ради чего затирать хорошую мебель?» Сейчас вернусь на приём и прикажу писать указ. Кстати, я пришёл вас пригласить. Вся знать в восторге от вашей прекрасной свадьбы. Вчера весь город всю ночь пил розовое вино и ел жареных на вертеле фазанов. А они тут тем временем спасают слуг и разбирают драки. С улыбкой выдала нас Калиана. И ничуть не жалеем. Неожиданно для всех буркнула Лэнси. Чуть смешалась, заметив устремленные на нее взгляды, зарумянилась смущением, но быстро справилась и уверенно добавила. «Потому что это наш дом, и нужно навести порядок». «Но в Истград я вас все же заберу», — довольно улыбнулся Альгерт гордому Эсту и оглянулся на примолкшего Модеста. «А с этим лордом как поступим за оскорбление короля и принца?» «А когда я короля-то?» Тоненько обиженно всхлипнул бывший князь, когда сочли всех наемников людьми низшего сорта. Неожиданно жестко прикрикнул король. Потому что я тоже, как и большинство одаренных знатных лордов Тесгадора, каждую ночь по несколько часов стою с мечом на охране городов и сел этого материка. Мы в цитадель, подмигивая нам, предупредил Ансельс, подхватил Модеста и Неверса и увел в портал. «Хорошо, его прижали». С довольной усмешкой пробормотал эст, имея в виду бывшего князя. «Полагаю, теперь не станет выгораживать своих сообщников». «А я очень надеюсь...» Присев на скамью, устало добавил король. «Что у нас, наконец-то, появятся веские улики против той скользкой гадины. Её ведь уже дважды допрашивали впустую. Она ничего не делала своими руками». Не брала денег и подарков, не говорила напрямую. Позволяла себе лишь намеки якобы по дружбе, в порыве жалости или сочувствия, нужным людям, благодарным ей за помощь в трудную минуту или за выкупленные долги. Я не оправдываю мать. У неё очень властный упрямый характер. Но ею много лет с филигранной точностью незаметно управляли. Используя её недостатки так умело, как не каждый дирижер управляет собственным оркестром. Я спросила мужа взглядом, правильно ли понимаю, о ком идет речь, и помрачнела. Если все сказанное его величеством верно, нам не следует появляться ни на каких приемах. И не потому, что я опасаюсь за себя или друзей, нас всегда прикрыть успею, но вот остальных. Мой небольшой опыт общения с интриганами — подсказывает, что люди, много лет упорно идущие к своей цели, никому не прощают разрушенных планов. Но усилием воли, выдернув себя из омота тяжких дум воспоминаний, с улыбкой предложил нам король. «Готовы немного подразнить высокомерных гусынь? Даю минуту на размышления. И не волнуйтесь за наряды, камеристки из ЗТИ всё сделают за пять минут». «Понятно», — усмехнулась я. Значит, её величество тоже под охраной цитадели? Альгерт на миг потемнел, но тут же нацепил на лицо маску балаганного весельчака. «Ну куда же от неё денешься?» Легкомысленно фыркнул и залихватски подмигнул. «Мог бы просто сказать...» — не поверил его веселью Райвент. «Сыграйте, братья, подсадных уток. Надоело сидеть на вершине муравейника». Договаривать не стал, поймав укоризненный взор брата и обернулся ко мне. «Элни?» «Конечно идем», — уверенно кивнула я любимым глазам, в которых плескалась тревога, щедро разбавленная чувством вины. «Тут маги справятся и сами, а у нас еще останется достаточно времени, чтобы проверить, как подоили коров». «Как интересно вы теперь живете», — усмехнулся король, открывая портал. И в его голосе мне тоже почудилась заразная нотка виноватости.